Амон последовал за ним в очень простую, с высокими окнами и скромной мебелью гостиную. Ничто не бросалось в глаза, напротив, всё было рассчитано на неуловимый для внимания уют. Здесь и в других комнатах, где побывал Амон, обстановка забывалась, как забывается телом давно обношенное привычное платье. На стенах не было никаких картин или гравюр. Амон не сразу обратил на это внимание. Пустота простенков как бы случайно драпировалась в близко сходящиеся друг с другом складки оконных занавесей. Опрятность, чистота и свет придавали всему оттенок нежной заботливости о вещах, с которыми как со старыми друзьями живут всю жизнь. Эльма сказал Догер, открывая проходную дверь: "Иди-ка сюда". Амон нетерпеливо ожидал встречи с подругой Догера. Его интересовало увидеть их в паре. Не прошло минуты, как из сумерек коридора появилась улыбающаяся красивая женщина в нарядном домашнем платье с открытыми рукавами. Избыток здоровья сказывался в каждом её движении. Блондинка лет 22, она сияла свежим покоем удовлетворённой молодой крови, весельем хорошо спавшего тела, величественным добродушием крепкого счастья. Амон подумал, что и внутри её, где таинственно работают органы, всё так же стройно, красиво и радостно. аккуратно толкает по голубым жилам алую кровь в стальное сердце, розовые легкие бойко вбирают, освежая кровь в воздух и греются среди белых ребер под белой грудью. Доггер, не переставая улыбаться, что было, по-видимому, у него потребностью, а не усилием, представил Кута жене. Она заговорила свободно, звонко, как будто была давно знакома с Амоном. «Как путешественник вы будете у нас немного скучать, но это принесет вам одну пользу, только пользу. «Я тронут», — сказал Амон, кланяясь. Все сели. Доггер, молча, открыто улыбаясь, смотрел прямо в лицо Амону, также и Эльма. Выражение их лиц говорило, «Мы видим, что вы тоже очень простой человек, с вами можно, не скучая, свободно молчать». Амон хорошо понимал, что, несмотря на подкупающую простоту хозяев и обстановки, он не доверял видимому. «Я очень хочу объяснить вам прямую цель моего посещения», — приступил он к необходимой лжи. Путешествуя, я стал заядлым фотографом. В занятии это, по моему мнению, можно внести много искусства. Искусство, сказал Догеркивая. Да, каждый пейзаж меняет сотни выражений в день. Солнце, время дня, луна, звёзды, человеческая фигура делают его каждый раз иным или отнимают что-либо, или же прибавляют. Танар соблазнил меня описанием прелести Лилианы, самого города и окрестностей и чудного вашего поместья. Я вижу, что мой аппарат нетерпеливо шевелится в чемодане и самостоятельно от нетерпения щёлкает затвором. Вы давно знакомы с Танаром Догер? Очень давно. Мы познакомились торгуя вместе это имя, но я перебил. Наши отношения с ним прекрасны, он заезжает иногда к нам. Он очень любит деревенскую жизнь. Странно, что он сам не живёт, так сказал он. Знаете, возразила, кладя голову на руки, а руки на спинку кресла эльма. Для этого нужно родиться такими, как я с мужем. Правда, милый? Правда, сказал Догер задумчиво. Но, амон, пока не подали обед, я покажу вам хозяйство. Ты эльма пойдёшь? Нет, отказалась смеясь молодая женщина. Я хозяйка, и мне нужно распорядиться. Тогда Догер встал, амон встал. Тогда мы отправимся путешествовать. Глава 4. На дворе. Настоящий искатель приключений, твердил про себя Амон, идя рядом с Догером, отличается от банально любопытного человека тем, что каждое неясное положение исчерпывается им до конца. «Теперь мне нужно осмотреть все. Не верю Догеру». Не углубляясь больше в себя, он отдался впечатлениям. Догер вел омона с водчатыми аллеями сада к задворкам. В разговорах коснулся природы, и Догер с несвойственной его внешности тонкостью проник в самый тайник – хаос противоречивых, легких, как движения ресниц, душевных движений, производимых явлениями природы. Он говорил немного лениво, но природа, в общем, его понятие вдруг перестало существовать для Амона. Подобно сложенному из кубиков дому, рассыпалась на перед ним на элементарные свои части. Затем также бережно, незаметно, точно играя, Догер восстановил разрушенное, стройно и чинно свел распавшееся к первоначальному его виду, и Амон вновь увидел исчезнувшую было совокупность мировой красоты. "Вы художник или должны быть им", сказал Амон. «Сейчас я покажу вам корову», — оживленно проговорил Доггер. «Здоровенный экземпляр и хорошей породы». Они вышли на веселый просторный двор, где бродило множество домашней птицы, цветистые куры, огненные петухи, пестрые утки, неврастенические индейки, желтые, как у дуванчики цыплята, и несколько пар фазанов. Огромная цепная собака лежала в зеленой будке, свесив язык. В загородке лоснились розовые бревна свиней, Осёл хлопы ушами добродушно косился на петуха, рывшего лапой навоз под самым его копытом. Голубые и белые голуби стаями носились в воздухе. Буколистический вид этот выражал столько мирной животной радости, что Амон улыбнулся. Догер с довольным видом осмотрев двор, сказал: "Я очень люблю животных с уживчевой психологией. Тигры, удавы, змеи, хамелеоны и иные анархисты мне органически неприятны. Теперь посмотрим корову.